Гневно лопача что-то неразборчивое, неистово при этом размахивая зажатым в усаженных до самых ногтей драгоценными перстнями пальцах свитком, самый ослепительный и безвкусно разряженный оранжевый попер в атаку нашалевшего Василия, как боевой гиперпотам на хомячка. Его великолепие, посол ныне Чупецкой, Кардак, Бармак, Шабрак, Цабрак, Бешбермак, Эскатон, осили, Требует знать, как та ваше величие выплатит наше государство оставшуюся сумку. Подобно маленькому, но настырному боевому петушку, вынырнул откуда-то из-под мышки, у что было сил выражающегося посла, оранжевый помоложе. Похож, толмач. «Оставшуюся что?» – захлопал глазами царь. И вдруг увидел за спинами опешивших гостей и негодующего неньского чубца – как на несколько секунд из-за створки двери показала свою плутовскую физиономию царевна Серафима, сделала ему несколько ободряющих жестов и снова пропала. «Э-э-э...» растерянно протянул окончательно запутанный Василий, но визитеры не давали ему опомниться. Напыщенный толстяк яростно сунул под носом ему развернутый свиток, не переставая ни на секунду выкрикивать что-то обиженное. И переводчик, озвучивая своего босса, с таким же праведным опломбом вдохновенно выкрикивал. «Вот договорий! Тут все написано! Четким по-белому! Аванс за земля-трясучку получен! Второй этап плача на следующий день после факта потряски! Где?» «Два неделя прошло, а платеж как кон не сидел, муха не валялась. Так дела между наша нация и ваша нация вести нельзя никак». Вогнанные было в ступор песчаноблоковцы при слове землетрясочка хихикнули. При втором этапе насторожились, а заслышав дела вести, тихо открыли рты и расширили глаза до самого высокого лукоморского стандарта неземной красоты. а uh, uh. Забегал изумленно помаргивающими глазами По строчкам на свитке царь Дочитал до конца, сглотнул, кивнул И принял игру согласно только что изученной инструкции <Mate's voice> «Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь, гости дорогие Присядьте вот сюда, вот сюда Сейчас эти граждане посадочные места освободят Подвиньтесь, кому говорят Все равно не сидите, бусурмане. И вообще, аудиенция закончена. До свидания. Приятного аппетита. С Новым годом. Пошли на... Раут. Повинуясь суровому взору монарха, опешившие послы моментально откланялись задом-задом покинули кабинет и притворили за собой дверь. Караканец и улюмчанин пристроились у заботливо оставленной щели. Подглядывать. а если не получится, подслушивать посередине. У Чарамица-Шахраец, как младший по сговору, пристроились один на карачках в самом низу, другой, встав ему на спину на цыпочки, в самом верху. А тем временем за закрытыми дверями начинался второй раунд международных переговоров. Или второй акт пьесы после антракта, смотря с какой стороны двери царского кабинета смотреть. «Я...» Не знал, что платеж задерживается. Мне никто не донес. Сокрушенно разводя руками, говорил Василий Двенадцатый. Вы открыли мне глаза. Казначей доложил мне, что все расчеты проведены. Ох и поплатится он мне, ох и поплатится. Уж это я вам обещаю ваше превосходительство. Великолепие! Строго поправил переводчик, и царь согласно кивнул. Великолепие! Простить прошу, что из-за такого ничтожного повода, как нечистый на руку человек, взаимовыгодное сотрудничество двух наших супердержав было поставлено под вопрос. Проплату организуем завтра же утром. Незамедлительно. И я надеюсь, что сделки подобного рода и других родов будут впредь проходить очень гладко. Посол, похоже умиротворенный личным царским обещанием, успокоился, степенно опустился на только что очищенный вместе с помещением стул и снова залопотал. «Его великолепие интересуется, будет ли у его величия новый заказ м, -м – нахмурил лоб царь, вспоминая инструкцию на свитке. «Пожалуй, да». против нас выступили шахрайский эмират и учарамский халифат хотелось бы с этим что то поделать только посильнее похоже то что мы заказывали каракан и улем не впечатлило полотите повторим перевел толмач обязательно кивнул василий но сначала шахраев и учарамцев баллов на шесть побольше И площадь пошире, раза в четыре. И под столицами обязательно. Это возможно устроить? Для нас ничего невозможного есть нет. Steve Гордо проговорил переводчик. Наша держава под землей расположилась. Где хотим, там и трясем. Карту есть? Эээ, есть. Обрадовался, что понял Василий. Проворно стащил со стеллажа толстый рулон-карт, вытянул нужную и раскатал на столе. «Шахрайский Эмират у нас вот. Учарамский халифат здесь». «Говорите помедленнее, я записываю». Пробормотал переводчик, выдернул из своего тюрбана перо, достал из-за пояса чернильницу и блокнот и сосредоточенно принялся писать. «На какое число запланируем?» Открывающиеся двери застали послов стран песчаного блока врасплох. Увлеченно дерущиеся на полу люди вообще очень редко замечают, кто и когда собирается огреть их открывающейся дверью. Бережно и аккуратно Василий-богатырь отодвинул золоченой створкой всю бусурманскую кучу малу, азартному мутузящую друг друга со всей дури в сторонку. И вежливым жестом пригласил ненчупецкий дипкорпус пройти. «Милости прошу к обеду, гости дорогие! Очень рад, что с делами мы успели покончить, и теперь можем спокойно и весело встретить Новый год!» «Премного благодарим, Ваше Величие, за радужность, внимание и наличие!» Велеричиво ответствовал переводчик. «Не имей сто рублей, а имей Тысячу, как говорил Шарлеман-семнадцать. «Истинно глаголите!» — склонил голову царь. «Ступайте, а я в кабинете приберусь и скоро тоже буду». Пышная компания, возбужденно треща на своем странном наречии, с помпой скрылась за углом. Из кабинета донеслись звуки поспешно сворачиваемых свитков и не донеслись мысленного отсчета времени. Семь. Восемь. Девять. 10. Из коридора до напряженно застывшего Василия донесся звук пинка, тычка, разрываемого парчевого халата, перекусываемого пера, раздираемого пергамента, и на счет тринадцать в кабинет ворвались, яростно прихлопнув за собой двери и засунув в ручки ножку удачно подвернувшегося стула, Помятые, запыхавшиеся, но не побежденные послы Шахрайского Эмирата и Учарамского халифата. Мы тут подумали, однако, и решили, что там, Ваше Величество, про беспошлиную торговлю по будним дням в обмен на право проходить по нашим землям, говорила Таня.